Там вот это вот, сидели за столом, искать чай его, вот. Окно, дождь был вот <говорит> штука убивает просто такую высотку по За окном ноль, к утру будет лед Ты узнаешь о ней все, когда она пройдет Но сейчас она с тобой, она говорит тебе играй Она говорит тебе пой, уже пора, ну давай Но все как будто течет, само собой За окном не то дождь, не то снег Это длится не первую Тысячу лет, для чего и кому все это дано. Никто никогда ни за что не поймет, Но я знаю, там, где ноль, к утру будет лед. Черный бархат ночей, грея наших детей, Теряет нити из поверхностных швов, Он и весь в мыслях о ней, Она вся в мыслях о ней, Минута на двоих. За тысячу дней за право выбирать И ничего не знать И быть вдвоем И когда ты стоишь Уже одной ногой там А другой на горле жизни И кричишь, это вам Ты послушный, как снег Я, как ветер, упрям это песня без слов Игра без нот, еще два шага, секунды, все как сон пройдет Но где-то там за окном, еще ноль, лишь к утру будет лед Расползающийся бархат, это кровь из секран Продолжение кино, хотя там сорван экран Они не думают, стоит ли свечь вся эта игра Смотри, как она горит, смотри, как он зовет Уже нет выхода для них, уже поздно, но вот Видишь окно, и за этим окном Есть и выход, и вход Там пульсирует ноль, там рождается лед